У тебя, как я понимаю, нет проблем с ориентацией в пространстве, с надеждой спросил я. А у тебя есть? Не знаю, думаю, что есть. Ладно, давай руку, говорит и моё, тоже мне, дитя ночи. Трогательно взявшись за руки, мы медленно пошли навстречу сгущающимся божественным ароматом. Я с изумлением обнаружил, что каким-то образом знаю, где надо повернуть, чтобы не впечататься лбом в стену и так далее. Это была шутка, спросил Мелифаро, пытаясь отобрать у меня свою лапу, нашёл время издеваться. Всю жизнь мечтал пройти с тобой под ручку. Тут такой повод. Да не вырывайся ты. Серьёзно тебе говорю, я ещё не знаю, умею я ориентироваться в темноте или нет. Я в своей персоне никогда ничего не знаю заранее. Везёт тебе, парень, какая у тебя жизнь интересная. Стоп. Мы пришли. Теперь нам всё-таки понадобится иллюминация. Ты же у нас, кажется, куришь? Насколько можно курить эту пакость, которую здесь считают табаком? Есть у меня спички есть, не переживай. Боюсь, что этого мало. Придётся тебе сейчас помучиться. Раскуривай свою трубку. Это единственный осветительный прибор, который есть в нашем распоряжении. Смерти ты моей хочешь? Ладно, так и быть. Я быстро набил трубку. Идея была действительно шикарная. Стоило сделать затяжку, и слабый красноватый свет пламени рассеял тьму. Мы стояли на пороге маленькой комнатушки, заставленные какими-то неправдоподобно громоздкими шкафами. Что-то в этом роде я не раз видел дома, но здесь, в Йехо, где мебель была образцом компактности и изящества, поскольку возможности моих легких были ограничены, мы снова оказались в темноте. — Что это? — тихо спросил Мелифаро. — Затянись еще разок, пожалуйста. Будешь много командовать, научу курить, грозно сказал я. Стыд какой, взрослый мужик и не курит. Когда мне было 18 лет, я спёр трубку своего старшего браца, выкурил почти всё, что нашлось в его табакерке и отравился. Макс, ну посвети, пожалуйста, что это за штуки такие? гробишь ты меня, вздохнул я, подошёл вплотную к ближайшему шкафу и сделал мощную затяжку. Гряшные магистры. Это был не шкаф. Это была клетка. А в клетке лежал человек. Похож он спал. Во всяком случае парень никак не отреагировал ни на наше появление, ни на клубы табачного дыма, располшиеся вокруг него. Не живой, ни мёртвый, сказал Мелифару. Попробуй послать ему зов, Макс. Очень любопытное ощущение, всё равно что поговорить с колбасой. Чёрт меня дёрнул послушаться. Любопытное ощущение оказалось самым омерзительным переживанием в моей щедрой на неприятности жизни. Мне показалось, что я сам стал живой, одушевлённой колбасой, сохранившей очень человеческое свойство размышлять о своей сущности и судьбе, колбасой, которая мечтает о том времени, когда её кто-то съест. Я не мог выпутаться из липкой паутины кошмарных ощущений. Спасла меня оплеуха достаточно сильное, чтобы я выронил трубку, отлетел к противоположной стене и больно ударился коленом об угол ещё одной клетки. "Ты что, парень, дрожащим голосом спросил Мелифару: "Во что ты начал превращаться? Кто тебя этому научил? Что вообще происходит?" "Не знаю", сказал я, нашаривая погашуй трубку. "Сейчас Хорошая затяжка была просто необходима. Колбаса не курит, это точно. Противный привкус травы, которую выехал, по недоразумению считают табаком, убедил меня, что я человек. Еще секунды я вспомнил, кто я такой. Фух, Мелефаро. Иногда я сам себя удивляю. Может быть, ты просто какой-нибудь... Бывший великий магистр Джуфин врезал тебе по голове как следует, и ты утратил память. Надеюсь, что нет. Кстати, о побоях. Спасибо, что дал мне по морде. Кажется, ты спас мне жизнь. Ты никогда не пробовал это? С успокоиниками. Может, сработает? Иронда, Макс. Мне так давно этого хотелось, а тут такой повод. Всё-таки что с тобой случилось? Я послал ему зов, мрачно сказал я и, наверное, перестарался. Какая-нибудь сотая ступень этой вашей грешной магии вместо второй. Всегда так. Я даже ишинцу всю жизнь пересаливал, со мной бывает. Ну-ну. «А ну-ка, оглянись, Макс!» «Кажется, там...» Я оглянулся. «В этой клетке тоже лежал человек!» Я пыхнул трубкой, чтобы рассмотреть его получше. «Грешные магистры! Это был кусок мяса, все еще не утративший очертания человеческой фигуры. Кусок...» ароматного мягкого мяса, одетого в скабу и лоохи. Нервы мои уже были на пределе, мы, кажется, распутали это проклятое дело, распутали куда быстрее, чем рассчитывали. Но облегчение я пока не испытывал. — Ты видишь? — хрипло спросил я. — Мелефаро, он их готовит. Он их как-то готовит, эта скотина. Пошли зов нашим. Мне очень нужен Лонли Локли, чем скорее, тем лучше. Да, прошептал Мелефара, а мне очень нужна уборная. Меня тошнит. Мы же ели то, что он приготовил. Валяй здесь, равнодушно сказал я, но не думаю, что нас кормили человечиной. Надеюсь, что у горбуна только одно фирменное блюдо. Давай, не стесняйся. Он мне доложил, что скоро придёт через несколько секунд, сообщил Мелифар. Я попросил его взять с собой нескольких ребят из полиции. Он уже провыл улыбаться. Что за пакость мы с тобой раскопали, Макс? Пошли посмотрим на остальных. Ты уверен, что тебе этого хочется? Тогда без меня. Ненавижу блевать после хорошего обеда. Я ночью спытым. Моя мама считала, что после посещения дорогого ресторана и по большой нужде неделю уходить не стоит. Всё шылтишь ночной кошмар. Откуда у вас на границе дорогие рестораны, хотел бы я знать. Хуже, чем есть, всё равно уже не будет. Может быть, в других клетках живые люди. «Может быть, иди, посмотри. А с меня хватит. Я отвернулся от мерзкого фирменного блюда и с удовольствием затянулся дымом. Честное слово, не так уж он плох, этот местный табак. Кажется, я был неправ. Голос Мелефара показался мне неправдоподобно звонким. «Бывает еще хуже». Подойди-ка сюда и посвяти мне. Ну, затянись еще раз. Можешь закрыть глаза, если не хочешь смотреть. Я всегда был уверен, что любопытство меня погубит. Разумеется, я посмотрел. Кусок мяса в лохе — это уже достаточно отвратительно. Но когда выше пояса, мяса они же всё ещё ноги грешные магистры нет меня не стошнило мой желудок вообще довольно тупой парень какая бы гадость ни встретилась на его жизненном пути он продолжает нормально функционировать но вот стоять на ногах мне сразу расхотелось я грузно осел на пол словно был не человеком а хозяйственной сумкой после посещения супермаркета и увидел, что мы уже не одни. Дальше всё было как во сне. Секунда длиной в целую жизнь. Так это обычно называется. Длиной в жизнь слишком сильно сказано. Ну, парочка часов была в этой грешной секунде, что правда, то правда. Я увидел невысокий, сгорбленный и седой, от ещё более тёмный, чем темнота дверного проёма. Повар спешил навести порядок на своей кухне. Он был взбешён и не думал о последствиях. Одного мгновения оказалось достаточно, чтобы я стал этим человеком и перестал им быть и понял, Он одержимый. Господин Итула захватил с собой тесак и шёлковую удовку, которой здесь умерщвляют индюков перед тем, как ощипать и жарить. Горбун пришёл, чтобы убить нас, гадких мальчишек, напроказавшихся среди его кастрюлек. С самого начала его шансы были на нуле, но безумцы не заботятся подобными мелочи. Я обернулся еще раз, посмотрел на чудовищное произведение кулинарного искусства. «Все что угодно, грешные магистры, все что угодно, но люди не должны так умирать! Я хотел разозлиться, я очень этого хотел, но ничего не получалось. Я оставался совершенно спокоен, мне было все равно». Проклятые дыхательные упражнения, которым меня научил Лонли Локли, сделали неравного Макса на редкость уравновешенной скотиной. Горбун так старался разозлить меня, бедняга. Он внезапно сорвался с места, размахивая своими орудиями производства. Думаю, что безумная уверенность кулинарного гения в том, что нас, Мелифару, действительно можно убить этим убогим оружием, оказалась последней каплей. Куда там гневаться? Мне стало смешно. Так и не рассердившись, я решил похулиганить, хотя бы для того, чтобы рассмешить Мелифару, который, как ни странно, был ужасно серьезен в кои-то веки. И тогда я подмигнул сам себе. А кому еще в такой темноте можно подмигнуть? И смачно плюнул в перекошенную физиономию нашего гостеприимного хозяина. А потом занёс правую руку для хорошего удара ребром ладони по горлу нападающего, которому меня недавно научил всё тот же великий боксёр Мелифаро. Мне показалось, что пришло время немного подраться. Что чувствует змея, когда вонзает ядовитые зубки в побеспокоившую её чужую плоть? Кажется, теперь я это знаю. Ничего особенного она при этом не чувствует. Ничегошеньки. Короче говоря, случилось то, что рано или поздно должно было случиться, то из-за чего мне пришлось напялить эту дурацкую роскошную мантию смерти. Чудоечный дар великого магистра, מחлил глаонох. Мой маленький и милый талант наконец-то проявился в полную силу. Вопреки прогнозам сэра Джуффина Халли, это произошло в тот момент, когда я не был ни испуган, ни разгневан. Тем не менее, и горбун, и тулу рухнул замертво, сраженный моим плевком, ядовитость которого отныне не вызывала никаких сомнений. Могу себе представить, как он удивился напоследок. «Ох, Макс, вот как оно бывает, оказывается!» — Мелефар осмотрел на меня с восхищением. «Грешные магистры! Ночной кошмар! Ты возрождаешь лучшие традиции эпохи Орденов! Без тебя мир был бы так скушен!» «Я убил его?» — спросил я неуместно счастливым голосом. «А у тебя есть сомнения?» Милефаро, хвала магистром не самый слабонервный парень во вселенной. Его улыбка уже подползала к ушам. Думаешь, ты просто сказал ему: "Уходи, противный". Знаешь что? Я счастлив, честно сказал я. Никогда в жизни не видел подобного свинства кормить людей такой пакостью за такие сумасшедшие деньги. Парень надолго испортил мне аппетит и был наказан по заслугам. Кстати, Мелифару, я спас твой кошелек. Ты ведь еще не успел расплатиться за обед? Хороший способ сэкономить, не спорю. Кроме того, этот великий магистр ордена большой колбасы, кажется, собирался порезать тебя на ломтики и подать к столу. В соусе из моей крови, я полагаю. Хотел бы я только знать способность соображать вернулась ко мне быстро и незаметно тот парень карре господин карвен коварека он превратился в мясо у себя дома а не в какой-нибудь клетке оставьте эти пустики сер макс твоё дело убивать ни в чём не повинных людей а с остальным я и сам справлюсь можешь мне поверить — Часа через два, ну, через три, я смогу ответить на все твои вопросы. — Пошлю-ка зов, Лонли Локли, теперь он может спокойно пойти пообедать. Ты оставил беднягу без работы. Что мне сейчас нужно, так это десяток бубутиных ребят по толкове. — Какие проблемы, парень? — Думаю, тебе стоит обсудить это с их шефом, — ехидно усмехнулся я. — Тебе еще не пришло в голову, гений? Ты думаешь? Я ничего не думаю, торжественно заявил я. Думать это твоя работа. Моя работа убивать ни в чём не повинных людей. Но генерал Бубута здесь обедал, а потом пропал. Возьми мои спички и пойди его поищи. Если он уже готов, припрячь им для Джуфина. Кто знает, может быть, сэр, почтеннейший начальник, захочет получить это на ужин. Ну, тебя к магистрам, сэр Макс. Гадость какая. Давай свои спички. Через несколько минут до меня донесся восторженный голос Мелефаро. Джуффин нас уволит. Ночной кошмар. Бубу-то здесь, и он, кажется, в порядке. Просто спит. Даже не ощущает себя колбасой. Просто спит. Он здесь со вчерашнего дня. Полагаю, превращение в паштет это довольно долгий процесс. Эх, если бы не моё проклятое везение, бедняга Гаджуфин был бы так счастлив. Видать, не судьба. Так много, как сегодня я давно не смеялся. Что здесь происходит? Вы здесь, сэр Мелифаро? Это был голос лейтенанта Шихолы отличного полицейского и нашего хорошего приятеля. Здесь я здесь. Не шумите, ребята, ваш великолепный босс, кажется, задремал. Что? Наш босс? Сер шехола прибавил шагу, так что об труп сумасшедшего повара он споткнулся уже на хорошей скорости. Я успел подхватить его в тот момент, когда породистый нос лейтенанта был уже в дюйме от пола. Его коллега, шедший следом, чудом избежал этой участи. Ещё несколько полицейских со страху потянулись к своим рогаткам. Мелифара захрюкала от смеха. Эй, ребята, я изо всех сил старался говорить серьёзно. Стрелять не советую. Со смертью шутки плохи. Хороший день, сэр Макс, растерянно пробормотал Шихола, высвобождаясь из моих объятий. У вас отличные реакции на моё счастье. «Обо что это я споткнулся?» «Об тело государственного преступника», — торжественно заявил я, «отравителя, каннибала и похитителя великолепного Бубуты». «Господин Итула так старался сделать вашу жизнь легкой и приятной, ребята, если бы не эти подонки из тайного сыска». «Честное слово, господа, мы с сэром Мелефаро очень сожалеем, Мы страшно виноваты перед вами. Получайте своего генерала Бубуту в целости и сохранности. Не мы, а только ты, Макс, заявил Мелифаро. Я вообще просто пришёл сюда покушать. Так что, ребята, если вы собираетесь бить морду спасителю вашего босса, вам к сэру Максу прошу соблюдать очередь. Полицейские смотрели на Мелифаро как на больного ребёнка. Им казалось, что говорить такое о человеке в мантии смерти, да еще в его присутствии, это уже не храбрость, это самоубийство. Я сделал страшное лицо и показал Мелефару кулак. Все-таки при посторонних не стоит расслабляться. А то как их потом в страхе держать, прикажете? «Не буду вам мешать, господа». Я отвесил поясной поклон Мелифаро. Работайте спокойно. А ты возмущённо спросил Мелифаро: "А что мне здесь сделать?" "Пойду обрадуй Жуффина. К твоему приходу он как раз успеет меня убить за такую хорошую новость, а потом успокоится. Тебя же спасаю, парень, мне-то что, я бессмертный. Ведь няги полицейские и слушали мою речь разину форты". На пороге меня настиг зов Мелефаро. «Ты это серьезно насчет бессмертия, Макс?» Я вздохнул и воспользовался безмолвной речью, от которой мне весь день удавалось отлынивать. «А кто меня знает? Я же тебе говорил!» И пошел в дом у моста. Мне действительно не терпелось нарваться на гнев Джуфина. Да и меломорья я с самого утра не видел. В кабинете сэра Джуффина Халли я был через десять минут, поскольку сам вел амобилер. «Никогда не ожидал от тебя такой прыти, Макс!» Выражение лица Джуффина было самое мечтательное. «Обнаружить Бубуту через дюжину секунд после заката. Ну ты даешь!» Это рекорд даже для нашей конторы. Раскрыть дело меньше, чем через минуту с момента его официальной передачи. Есть над чем задуматься. Пошли в обжору. Повод-то вот стоит. Да не озирайся ты по сторонам. Ледями Ламоре уже часа 2 как к дому, полагаю. Я её отпустил беднягу. Сначала родственники, потом этот твой дурацкий вызов на рассвете. Это что, от избытка нежности? Пошли, пошли. Чтоб пока я ехал с судами Лефарау успел прислать вам зов, удивлённо спросил я. Я-то думал, у меня язык заболит, пока я вам все выложу. Какой зов. Какой милифар. Обижаешь, Макс. Зачем мне чей-то отчет? Я всегда с тобой, в некотором смысле. И не потому, что мне этого так уж хочется. Только не переживай, пока ты сидишь в уборной, я вежливо отворачиваюсь. Всегда? Я обалдел. Вот это новость. Ох, Макс, ты все преувеличиваешь. Да я бы с ума сошел, все время на тебя пялись. Но когда я беспокоюсь, мне проще посмотреть, как у тебя дела, чем тупо продолжать беспокоиться. Только не делай вид, что понятия ни о чем таком не имеешь. Расслабься. Ну, если вы не подсматриваете в уборной... Так и быть, расслаблюсь. — А вы что, действительно беспокоились, Джуффин? Недоверчиво усмехнулся я и врезался лбом в дверной косяк. Сэр Джуффин получил море удовольствия. — Думаешь, только у твоего сердца есть милая привычка ныть перед неприятностями? Джуффин, наконец, жалился и небрежным движением ледяной ладони починил мой расквашенный лоб. — Пошли, пошли. Если ты ещё час будешь смотреть на эту дверь, она, возможно, исчезнет. Ну не будь мстительным. Да, что касается неприятностей. Ты сделал два чудовищных ляпа, которые никому, кроме такого счастливчика, не сошли бы с рук. Ляпа? удручённо переспросил я. А я-то думал, что вы меня сейчас будете хвалить. А я тебя хвалю ну быть везучим в нашем деле куда важнее, чем хорошо соображать. Кроме того, этому не научишь. Да не дуйся, парень, о своей гениальности и всех вытекающих из неё последствиях ты и без меня знаешь. Что будешь есть? Ничего не буду есть, с отвращением сказал я. Думаю, вы меня поймёте после такого зрелища. Ну, разве что пирог только без мяса. Ты такой впечатлительный. Ну, как знаешь. Выпить хочешь? Да нет. То есть, да, но... Какой кошмар. Однажды ты погибнешь от этого зелья. Ладно уж, держи, только чуть-чуть, ясно? И сэр Джуффен протянул мне невидимую бутылку с бальзамом Кахара. «О, вы ее с собой взяли?» Я расплылся в благодарной улыбке и сделал маленький глоток этого вкуснейшего из напитков. А больше было ее не нужно. «Рассказывайте о моих ляпах, Джуффин. Теперь я готов даже к прилюдной порке». «Во-первых, Макс», — Джуффин благодушно улыбнулся, — «ты забыл попросить сэра Кофу...» Зайти в морк и понюхать, чем там пахнет. Он бы сразу сказал тебе, что это за запах. И можно было бы обойтись без твоего мистического визения. Но вот что тебя понесло обедать именно в горбуна? Ты можешь мне объяснить? Могу. Моя сверхестественная интуиция. Я не выдержал и расхохотался. Вру, Джуффин, моя сверхъестественная пакостность. Мелефара задолжал хороший обед за пользование моим любимым одеялом. А я очень дорого ценю свое одеяло. Ну-ну, фантастический ты парень. Жизнь давно не казалась мне такой удивительной штукой. — Ладно, насчет сыроков и ты все уяснил? — Все, — вздохнул я. Идиотизм не спорю. Ведь надо же такое. Остальных ты я туда отправил. Очень остроумное решение. Ладно, со всеми бывает. А что ещё, осторожно спросил я? Что ещё я натворил? Да ничего ты больше не натворил, Макс. Вот только как вы смели Фару беду не учуяли? Знаю, что Горбун всерьёз собирался вас отравить с самого начала. Он был уверен, что вы пришли искать бубуту, а поскольку у безумцев своя логика, я сам понял это довольно поздно. Может быть, дело в том, что сумасшедшего трудно раскусить. Словом, после того, как ты унюхал короля банжи, и тулу твёрдо решил угостить вас хорошей порцией яда. — И что? — глупо спросил я. — А ничего. Я уже собирался посылать вам зов, хотя ужасно не люблю вмешиваться в чужую жизнь. Но Горбун просто забыл это сделать. Стоило ему зайти на кухню, решение тут же вылетело из его несчастной головы. Так что вам повезло, а я очень удивился. Честное слово, парень. Лет пятьсот так-то не удивлялся, чтобы отравитель забыл положить яд Ну, вы знаешь ли, это опровергает основные законы вселенной. Сами говорили, что я везучий. Я пожал плечами и решился задать вопрос, мучивший меня уже очень давно. Вы сказали лет 500, сэр. А сколько, сколько мне лет? Не так много, как может показаться. Всего-то Семь сотен с хвостиком. По сравнению с тем же мабой и колохом, я просто юноша с хвостиком. Ну вы даёте!» Я восхищённо погрутил головой. «Научите?» А кто напугал беднягу Мелефара заявлением о собственном бессмертии? «Молчи уж!» «Не ждали?» Малиновая комета ворвалась в обжору и обрушилась на стул рядом со мной. «Скорость Мелифар меня поражала, это чудо природы даже успело переодеться. Все в порядке, сэр Джуфен. Представляю себе, как вы расстроились, но как минимум дюжина дней без Бубуты нам обеспечено. Его доставили к Абелату Парасу. И этот великий исцелитель утверждает, что починить сэра Боха возможно, но весьма затруднительно. Бубуте еще повезло». Остальных можно хранить хоть сегодня, изменения необратимы. Но как этот горбун их заманивал? Сам не знаю, плакать мне или смеяться. Смеясь, конечно, тебе это больше подходит, предложил Сержуфин. Выпей чего-нибудь, бедолага. Поесть не предлагаю, если уж сам сэр Макс от еды нос воротит. М-м, разве чего-нибудь сладкого задумчиво протянул Мелифара, только никакого мяса. «Как похожи мои лица!» Кто бы мог подумать, усмехнулся Джуфин. «Жрите свои пирожные, барышни, а я, с вашего позволения, займусь более серьезным делом». И наш шеф торжественно приподнял крышку с горшочка, наполненного знаменитым горячим паштетом мадам Жижинды. Мы с Мелефаро с отвращением переглянулись и принялись разорять вазу со сладостями, дабы отвлечься.